Глава 5. Исыль Я наконец выбралась на поляну из колючих зарослей, оплетавших меня со всех сторон. Из-за невыносимой боли казалось, что душа уже выскользнула наружу и витает высоко в небе, глядя сверху вниз на тело. Все еще сжимая в руках камень, я брела среди бледно золотых колосьев пока не вышла на пыльную дорогу, которая привела меня к гостинице. Она уже погрузилась в ночную тишину, и мне самой отчаянно хотелось лечь и отдохнуть, но Юль так и не успела показать мою комнату. От кухни в дальней части двора шел пар. В горшке что-то тушили, а значит, хозяйка еще не спала. Я направилась туда, ступая с трудом, и вдруг... Услышала чьи-то шаги. В свете фонаря возник силуэт Юль. Из тьмы показалось ее лицо с ярко-красными губами. Госпожа! прохрипела я, она меня не услышала и скрылась в тени. Я последовала за ней в кладовую, но замерла на пороге, потрясенная зияющей пустотой. Кроме низкого столика, для почитания предков, и раскрытой ширмы у задней стены там ничего не было. Тело пронзила новая вспышка боли, и я покачнулась, но тут же схватилась за дверную раму, чтобы не упасть. Я быстро заморгала, всматриваясь в полумрак кладовой, и вдруг заметила пятно на ширме. Оно было похоже на кровь, старую засохшую кровь. Может, мне это мерещится? Подумала я, но тут услышала металлический щелчок и подошла ближе. За ширмой скрывалась дверь. Что же это? Я тихонько толкнула дверь и очутилась во мраке. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я рассмотрела хозяйку, по-видимому, проверявшую запасы. Вдруг она подняла фонарь, и кровь застыла у меня в жилах. На стенах были развешаны остро заточенные серпы, из больших глиняных горшков торчали пучки стрел, с потолочных балок свисали луки и колчаны, а в бесчисленных ящиках на полу сверкали лезвия мечей. Стараясь ступать осторожно и ничего не задеть, с бешено колотящимся сердцем я вышла на улицу и быстро зашагала по двору зачем в гостинице столько оружия с этой мыслью я вновь оглянулась на кладовую и нечаянно зацепила метлу та со стуком упала на каменную плитку проклятье прошипела я из кладовой выбежала хозяйка мои пальцы крепче сжали камень кто там крикнула она и свет ее фонаря упал на меня ты а я думала куда ты пропала Юль смотрела на меня большими глазами и под ее напряженным взглядом я выронила камень на землю мне мой голос дрогнул я была еще под впечатлением от увиденного за ширмой мне нужна комната и лекарь судя по всему ты вся в крови она бережно взяла меня за локоть и повела к главному зданию. Длинному, с соломенной крышей и рядом дверей. Хозяйка открыла самую крайнюю и помогла мне устроиться в небольшой аккуратной комнатке. Положила на пол матрас с одеялом, зажгла свечу. «Надо передать Вансику, что ты в порядке. Он пошел тебя искать», — объяснила Юль. «Что с тобой произошло?» «Несчастный случай в лесу». Я могу сама о себе позаботиться. Знаю, твоя жизнь не мое дело. Даже если ты истекаешь кровью. Я не истекаю кровью. Вот что, пока ты в моей гостинице, твое здоровье очень даже мое дело. Все постояльцы для меня, как семья. Жди здесь, я сейчас вернусь. Я потерла виски. Эта загадочная хозяйка. Которая постоянно улыбалась и хранила в кладовое оружие, вызывала у меня головную боль. Юль вернулась с бинтами и двумя мисками, с соленой водой и лекарственным раствором. Когда держишь гостиницу, приходится учиться обрабатывать раны, рассказывала она, выкладывая все передо мной. У нас в деревне нет ни лекаря, ни знахарок. Юль сходила за чаем для меня. Я неохотно его приняла. «Так вот», — продолжила она, «к постояльцам я отношусь как к родне, если они платят, конечно». Я тут же отставила чай и потянулась за походным мешком. Рука нащупала лишь пустоту. Где же я его оставила? Юль помогла мне снять чугоре и стала промывать глубокую царапину соленой водой. Меня словно пронзила молнией, я инстинктивно дернулась больно воскликнула я прикрывая зудящее плечо ладонью я должна его обработать ответила юль ласковым но твердым голосом иначе в кровь может попасть зараза как ты поможешь сестре если умрешь от воспаления я стиснула зубы и нехотя отняла руку от плеча позволяя ей очистить рану как тебя зовут Меня… Я осеклась, не желая называть настоящее имя, данное мне при рождении, известное следователям и чиновникам. Хван Пойон. А к тому, что значится в моем поддельном документе, я не привыкла и могла на него не отозваться, что вызвало бы подозрение. «Меня зовут Эсель», — наконец сказала я. Маме никогда не нравилось имя Пойон, Но его выбрал папин отец, и ей пришлось подчиниться. После моего рождения даже папа согласился, что имя мне не подходит. Родителям почему-то казалось, что я похожа на каплю росы, и так меня и стали называть в семье. сыль. Это прозвище осталось со мной на всю жизнь. Вспомнив о походном мешке, пропавшем в лесу, я вытерла холодный пот со лба и сцепила пальцы. «Мне нечем вам заплатить. Всё, что у меня было, потерялось из-за того несчастного случая». Прошептала я, опустив взгляд. В комнате повисла тишина. Хозяйка молча обматывала мое плечо бинтом, но я не сомневалась, что сейчас меня выставят на улицу. Само собой. Никому нельзя доверять. Нигде нет полной безопасности. «Мне нужна хоть какая-то оплата», — сказала хозяйка. Я похолодела. «У меня ничего нет. Очень даже есть», — возразила Юль, помогая мне снова надеть чугури, и спокойно объяснила. «Если согласишься работать на меня, можешь оставаться в гостинице, пока не найдешь сестру». Мое сердце сжалось. «Вы позволите мне остаться?» правда в тяжелые времена чужая мать чужое дитя и чужая сестра все равно что свои и каждая незнакомка в нужде близкая подруга рассуждала юль завязывая ленты моего чугоря ее слова тронули меня, и в душе пробудилась надежда, которую я подавляла последние два года. я отчаянно мечтала найти друзей смеяться вместе с ними безоговорочно им доверять. Я отогнала непрошенные мысли и стала потягивать чай, украдкой наблюдая за Юлей с под ресниц. Перед глазами встала кладовая с сотней мерцающих серпов. Несомненно, за милой улыбкой хозяйки скрывалось нечто зловещее. «Нет, это не девушка, которая может стать мне подругой, а скорее кровожадная лиса Кумихо» принявшая облик молодой хозяйки гостиницы, чтобы заманивать путников и впиваться зубами им в печень. «О какой работе речь?» — осторожно уточнила я. «Поможешь свергнуть Вана? спросила она с ухмылкой. Я едва не поперхнулась чаем. «Что?» — шучу, шучу. Она бесстыжа расхохоталась, как в нашу первую встречу. Как же этот смех действовал мне на нервы. Я держу гостиницу одна и только это. Юль показала на глубокий шрам на лице. Защищает меня от похотливого вана. К сожалению, моя бывшая служанка стала его добычей. «Или твоей?» Я помотала головой, стараясь не думать о крови на ширме поэтому ты через пару дней, когда оправишься от раны, станешь моей новой помощницей, — объяснила хозяйка. Ты умеешь готовить? Нет. А стирать одежду? Нет. Что же ты умеешь? Не выдержала Юль и схватила меня за руку. Ладони у тебя мягкие, но ты не из знати. Наверное, кто-то тебя избаловал. Старшая сестра? Я вздрогнула. Все два года после того, как не стало родителей, Суён усердно трудилась, а я бездельничала, боялась, что загрубеют руки. Мне не такая жизнь была суждена, обычно говорила я в свою защиту. «Ясно, ты из таких младших сестер, проговорила Юль. «В каком смысле?» — спросила я севшим голосом. В горле у меня встал ком. «Должно быть, после смерти родителей твоя старшая сестра чувствовала себя ужасно одинокой», — продолжала Юль, словно не слыша. «Они ведь мертвы, я права». Не успела я ничего ответить, как она быстро добавила. «Прибираться хотя бы сможешь. Тебе же больше негде остановиться, не так ли?» Все так». Я стиснула зубы и проглотила свою гордость. «Пожалуй». «Я попытаюсь». Юль отпустила мою руку и отвернулась положить миски и бинты обратно на поднос. «Если задержишься в нашей деревеньке, имей в виду, мы всегда прячемся, когда бьют в колокол». Он предупреждает нас о приближении Ивана. Йон Сангун похищает девушек с улиц, словно срывает цветы с поля. А если заметишь что-то необычное или услышишь странные разговоры о политике... Тут она отвела взгляд. «Не обращай внимания. Нашим гостям нравится Чанги». «Чанги. Корейская настольная игра шахматного типа». «А это игра, в которой важна стратегия. Поэтому они часто обсуждают свои планы и не только за доской. Ты об этом не думай, а сосредоточься на поисках сестры. Хорошо?» В памяти вновь всплыла комната за ширмой, и я ответила. «Конечно». Я проснулась среди ночи. Крик застрял у меня в горле. Мне снилось, что Суён утягивают в темноту, и клыки врезаются ей в плоть. Чувство вины и ненависти к себе вонзилось в мою грудь острой иглой. Из-за меня сестра попала во дворец. Из-за меня терпит невыразимое унижение. Я попыталась нащупать походный мешок, но вспомнила, что потеряла его где-то в лесу. Вместе со всеми косточками Сан-Джоин, которые там оставались, наверное, около дюжины. Много месяцев я старательно собирала их, извлекая из сушеных плодов унаби, а теперь лишилась даже последних запасов. Эти косточки считались лекарственными, но для меня стали священными. Я клала их себе на язык с обещанием, что ко мне придет сон, минута отдыха от безотрадной жизни. Но у меня больше нет Сан-Джоин, нет ничего, что я взяла с собой в дорогу. Я подошла к чаше с водой и умылась дрожащими руками, а затем открыла окно, оклеенное бумагой ханжи, и выглянула на улицу. Там было еще темно, и тишину жаркой влажной ночи нарушало лишь стрекотание сверчков. Грудь сдавила железным обручем. «Да, это я виновата. Это все моя вина. Если бы я послушала сестру, которая всего лишь заботилась о моей безопасности, мы бы не поссорились, я бы не выбежала на улицу, и она не попала бы в ловушку». Если бы, если бы. Я попыталась припомнить хоть один день, когда мы не ругались с Уйон, но не смогла. Сердце кольнуло. Мы и правда сильно отдалились друг от друга, не так ли? Боль в сердце лишь нарастала вместе со страшным осознанием, что окутало меня холодным туманом. Несмотря на драгоценные моменты из детства, которые нас связывали, Пропасть между мной и Суён росла по мере того, как формировались наши характеры. Она была преданной старшей сестрой, а я — озорницей, которой все прощали. Впервые я ощутила этот разлом в то утро, когда вбежала к ней в комнату в слезах, горюя от того, что Суён хотят выдать замуж за молодого человека на другом краю страны, и ей придется уехать далеко-далеко, Чтобы жить с его семьей. Я была раздавлена этой новостью, но Суйон отвернулась от меня как будто с отвращением, и все время, пока я изливала ей душу, молча писала в свой дневник, не обращая внимания на мои слезы. Той же ночью я тайком прочла ее запись. Как же тяжело быть старшей сестрой! Сегодня я впервые возразила отцу. Он взглянул на меня с таким разочарованием, что весь мой мир пошатнулся. Почему он видит лишь мое непослушание, но неглубокую любовь к нему? Ведь я могла бы жить рядом с домом, заботиться о родителях, когда они постареют. Хотелось бы мне расплакаться, закатить истерику, как это часто делает моя младшая сестра, и все равно остается всеми понятой и любимой. Но я не могу себе этого позволить. Мама с папой не любят меня в слабости, когда я их подвожу, допускаю ошибки. Кто я для них, если не веду себя как идеальная дочь? Суён было всего четырнадцать, когда она написала эти строки, и теперь я понимала чувство одиночества, которое испытывала сестра. Возможно, оно преследовало её всю жизнь. Утром. Я встала с постели, измотанная ночными мыслями. Я была словно в оцепенении и как будто наблюдала за собой со стороны. Уставшая девушка с кругами под глазами и запекшейся кровью на левой руке с трудом влезает в чистую одежду, которую оставила ей хозяйка гостиницы. Белый чугори с воротом цвета полуночного неба и юбка такого же темно-синего оттенка. Девушка набрасывает на голову накидку и выходит в неприветливое серое утро. Под карнизом висит деревянная табличка «Гостиница красный фонарь». Я поежилась. Холод вернул мне ясность сознания. Прикрывая лицо, я побрела по дороге, не представляя, как найти в столице бывшую академию Сонгюнгван, в которую, вероятно, водили мою сестру. Я была твердо намерена искать ее там, но не знала, куда идти. Вдруг до меня донеслось мужское пение, и я пошла на звук. Небольшая толпа собралась вокруг труппы бродячих артистов в масках, которые разыгрывали спектакль о богатом чиновнике и бедном простолюдине. В детстве я наблюдала эти сценки, выглядывая за стену нашего поместья. Меня завораживали истории, которые приносили радость простому народу и высмеивали богатых. Я смотрела на них, как на далекие горы, просто из интереса, не способная проникнуться страданиями персонажей. Но теперь мне знакомо их горе. Голод, потери, унижение. Вот уже два года я пью из той же чаши несчастья. Представление подошло к концу, и толпа рассеялась. Артисты начали собираться, складывать инструменты и маски в телегу. А я все стояла посреди дороги, потерявшись в воспоминаниях. Ты кого-то ждешь? Я вздрогнула, услышав грубую речь на южном диалекте провинции Чуладо. На меня смотрел смуглый юноша с необычными чертами лица. Под мышкой. Он держал узкий барабан. «Нет», — сказала я и развернулась, чтобы уйти. «Погоди, ты же недавно заселилась в красный фонарь?» Тут мне вспомнилось, что мы и впрямь уже виделись. Это он прибежал в гостиницу с новостью об убийстве. «Куда направляешься рано с утра?» Бодро поинтересовался он. Я смешалась, но все же ответила. «В столицу. В какую мне сторону?» «Мы сами туда собираемся», — сказал юноша, кивая на остальных артистов, уставших, но улыбчивых, и обратился к ним. «Не стоит ли ее проводить?» Труппа была мужская, все в ярко-красных одеждах с золотыми поясами, в соломенной обуви, каждый с бамбуковой тростью в руках. «Она может пойти с нами, если хочет». Прохрипел старый артист с седыми волосами, завязанными в высокий пучок. — По этим местам рыщет убийца. Девушке небезопасно ходить одной. — Благодарю. Чопорно произнесла я, подозревая, что сама не доберусь до столицы без карты. Это очень любезно с вашей стороны. — Да, убийца рыщет, и до сих пор неизвестно, кто он, — проворчал один из артистов. «Ты тоже его ищешь?» — спросил другой. «Уверен, мы можем получить любую награду, если найдем убийцу». Ван обещает повышение статуса. Я устал развлекать придворных. Мне это надоело до мозга костей. Вот значит, что это за труппа. Они подчиняются театральному ведомству и работают по найму в богатых домах и при дворе. Тут мне в голову пришла свежая идея, и сердце быстрее заколотилось от волнения. «Как тебя зовут?» — спросила я, пожалуй, с чрезмерным энтузиазмом. «Юн-хо», ответил юноша. «А меня и Джон», — соврала я и уточнила, не удержавшись. «Вы все придворные артисты?» «Бродячие, но как-то раз рассмешили Вана и теперь выступаем при дворе, когда он нас зовет. А бывало такое, что вас звали в бывшую Академию Конфуцианства? И можно ли мне как-то с вами туда пробраться? Раз-другой. Вы сейчас идете туда развлекать вана? Нет. Сегодня одному знатному господину исполняется шестьдесят, и нас позвали выступить на семейном празднике. Меня охватило разочарование. все таки придется лезть через стену, как и собиралась. Возможно, живой из академии я не вернусь, но все равно нет смысла искать убийцу. Нет смысла вообще что-либо делать, пока не узнают, там ли моя сестра. Тут не слишком далеко, говорил Ёнхо, пока мы брели по дороге. До столицы где-то полчаса. Ты же справишься? У тебя у тебя сандалии в крови. Могу донести тебя на спине. Ни в коем случае. Рьяна вскрикнула я. Он всплеснул руками, а другие артисты захихикали. «Похоже, мы приютили дикую кошку», — прошептал один из них. Постепенно их разговоры превратились для меня в монотонный шум. Мы приближались к высоким каменным стенам крепости, окружавшей Ханьян, столицу Чосона. На вход стояла очередь, и я нервно одернула юбку, занимая место в конце. Мне полагалось находиться в изгнании вместе с родственниками отца, еще оставшимися в живых, на острове Чеджудо, далеко-далеко отсюда. Но, похоже, родители всегда знали, что однажды нам придется спасаться бегством. После моего рождения они подготовили фальшивые документы для нас с сестрой и передали нам в тот день, когда в наш дом вторглись чиновники из Игэмбу. Эта бумага была единственным, что хранилось у меня под одеждой, а не в походном мешке, и сейчас я ее достала. Стражник изучил мой поддельный документ и, удовлетворенный, махнул рукой на открытые ворота. Волна облегчения схлынула, как только я вошла в город. Он выглядел совсем не так, как я представляла, Слушая завораживающую историю отца, казалось, будто передо мной раскинулась разоренная войной пустошь. На высокие деревянные колья были насажены отрубленные головы с выпученными глазами и торчащими наружу языками. Стражники собрались у стены, усердно стирая с нее краску. Размашистые надписи повторяли одно и то же: Будь проклят, ван-йон-сангун. Будь проклят, ван-йон-сангун. Будь проклят, ван-йон-сангун. Черный дым застилал улицы города, погружая их в полумрак. Ты скоро привыкнешь к тому, что тебя окружает смерть. Тихо произнес Юнхо, перешагивая через брошенный на земле труп и ухмыльнулся. Добро пожаловать в Ханьян. Откуда этот дым? — спросила я. Мы плутали по узким и грязным улицам, и через какое-то время Ён хо показал на восток. Я повернулась и увидела огромный костер на открытом дворе. Телеги, наполненные конфискованными книгами, разгружали прямо в пылающий огонь. Страницы чернели и съёживались, рассыпались пеплом, и пламя пожирало слова, подобной ярости правителя пожирающее государство. Я уже видела такое два года назад, когда запретили Хангыль, алфавит, созданный Иваном Сиджоном. Хангыль всегда завораживал мою сестру. Йон Сангун запретил этот алфавит, чтобы избавиться от оскорбительных надписей в свой адрес, а еще заставил всех грамотных жителей государства сдать по четыре рукописных образца, чтобы можно было опознать их по почерку». «Ван накладывает запрет на Хангыль», произнес Юнхо, цитируя по памяти его изучение и преподавание. «Все грамотные подданные государя обязаны обратиться в ведомство безопасности Хансунбу. Если вы знаете о грамотных соседях, не пришедших в ведомство и не докладываете о них, вы сами будете наказаны». Любой, кто воспользуется хангылем, будет обезглавлен. А любой, не доложивший об использовании хангыля, будет высечен сотню раз. Все книги, написанные на Хангыле, будут уничтожены. Я неотрывно смотрела на неистовое пламя, пока у меня не запершило в горле. В клубах черного дыма, что поднимался в небо, заволакивал его и удушал горожан. Я видела воплощение деспотизма. Два года назад, когда мы наблюдали за такой же сценой, Суён стояла рядом со мной, и глаза ее были полны ужаса. Она куда больше меня любила читать? Мы живем в страшные времена, вздохнул Юнхо. В нашем веке правда считается преступлением. И ничего нельзя с этим поде Вдруг он схватил меня за руку и дернул к себе. По дороге шли несколько мужчин в багровых одеждах, и все прохожие расступались перед ними. Раздался пронзительный женский вопль. "Опасайся их", посоветовал Ёнхо, сжимая мои руки и с тревогой глядя мне в глаза. "Это чхахонса. Они ловят девушек для вана. Мы едва знакомы, но я не хочу, чтобы ты им попалась", робко добавил он. Тебе надо спрятаться. У меня нет на это времени. Холодно ответила я, пропустив мимо ушей его заботливые слова, и всмотрелась в улицы за черным дымом и лесом отрубленных голов. В какую сторону Сон Гюнгван? уставился на меня и растерянно почесал затылок. С тем же успехом ты могла спросить, как дойти до твоей могилы. Могила меня не пугает. Пробормотала я. Но страшно больше никогда не увидеть сестру. Должно быть, ты сильно ее любишь? У меня перехватило дыхание. Люблю? Разве это сложный вопрос? Ты либо любишь ее, либо нет? Сказал Юнхо после затянувшейся паузы. Одна мысль о любви наполнила черным страхом мою душу. Я почувствовала, как подступает паника. Те, кого любишь, непременно умирают. Я помотала головой и опустила взгляд в землю. Неважно, люблю я сестру или нет. Главное привести ее домой. Клянусь, я найду Суён.